Глава 18 Мы начали устраиваться. Достали продукты, помыли руки. Здесь все показалось пропитано старостью. И сели ужинать. И вот тут меня отвлекла Мила. Она начала вспоминать каких-то зомби, вампиров, которых насмотрелась в фильмах. Оказывается, она в свое время была годкой и даже хотела съездить в Германию где проводился фестиваль готик-рока. Но потом этим переболело, но, видимо, кое-что осталось. Я слушал ее и думал, вот до чего доводят людей всякие придурковатые увлечения. И совсем забыл дать очередную таблетку Томе. Бывает, все бы нормально, но... В общем, мы поужинали, сходили на улицу. Тому сопровождала Мила, и начали готовиться ко сну. Мила нашла где-то кусочек карандаша и прошла все окна и двери. Она поставила над ними везде кресты, при этом она что-то шептала. Наверное, из своей годской юности вспомнила. Ну и пусть, хоть отвлечется и доставать не будет. Девушек я положил на диван, сам же лег на кровать, которая страшно заскрипела. Мила заметила «Как спать-то будем?» ты начнешь ворочаться и разбудишь всех. «Не ворчи, захочешь спать, уснешь», — отозвался я. «Или давай ты на мое место, а я на твое». Секунда молчания и... «Ишь, чего захотел», — сказала Мила. Было в ней что-то такое ревнивое. Я замечал за симпатичными девушками, что они и только они должны быть в компаниях королевами. И все внимание должно быть направлено только на них. Хотя Мила не считала меня достойным мужчиной, но она без безрыбья и рак рыба. Улеглись все в одежде, конечно. Наступила ночь. Луна какая-то была большая и яркая. Давно такой не видел. Она осветила комнату, и все казалось нереальным, словно сон. Казалось, закроешь глаза, потом снова откроешь – И ты дома, в своей родной кровати, смотришь на часы, еще два часа ночи, и рано вставать, и можно еще поспать. Я кое-как приспособился, чтобы было поудобнее, услышал еще ворчание мил по поводу скрипов моей кровати и задремал. И хорошо так задремал, все-таки эти переезды выматывают, постоянное напряжение, надо следить за девушками, Нет ли слежки за ними? Снился мне берег Черного моря. Я лежал на пляже и наблюдал за женщинами, которые заходили в воду. Лежать было неудобно. И это понятно. Я был в Сочи. Там пляж из гальки. И вдруг сбоку подходит мужчина, почему-то в сером костюме, и поворачивает ко мне лицо. Я смотрю и ужасаюсь. А это натуральный черт. Вот такой, какого я видел в старом советском фильме «Вечера на хуторе близ диканьки». И улыбается, гад, я хочу привстать и не могу. Отяжелел я, не могу двинуть ни рукой, ни ногой. И прямо чувствую, как меня кто-то дергает сбоку. Я падаю и просыпаюсь. Оказалось, что это Мила меня дергала. Ей что-то почудилось в окошке, и она стала меня будить. Она бормотала, там страшная морда, вся волосатая, нос, как у свиньи. У меня мелькнуло, как в моем сне. Тома спала, словно ничего не слышала. Я стал успокаивать Милу. Потом мы завесили кое-как окна в комнате и снова легли. Я снова провалился в сон. Но что был за сон? Я так и не запомнил, потому что услышал дикий крик. Кричала Мила. Она держала в руках табурет и показывала на дверь. «Там! Там! Там кто-то есть! Он скребется в двери!» Я прислушался, ничего не было слышно. Подошел к двери, приложил ухо к ней. Ничего, ни единого звука. Я посадил Милу на диван и стал гладить по голове, как маленькую девочку. Проснулась тома и тоже села рядом. Она тоже стала гладить Милу. Мила рыдала, у нее была истерика. Наверное, годское прошлое догнало ее и накрыло. Я дал Миле воды, и она запросила таблетку от головы. Что-то она часто стала пить таблетки от головной боли. Я не хотел давать, но Мила просто требовала. И я сдался. Пусть примет и успокоится. Она выпила и через пять минут уснула. А мы с Томой остались сидеть. И тут до меня дошло, что я не давал Томе таблетку и что она сидела напротив меня в нормальном своем состоянии. Я начал думать, что она может быть опасной. В это время в двери дома кто-то начал скрестись. Мила была права. Я ощутил, как у меня зашевелились волосы на затылке и похолодело в животе. Тома, между тем, была совершенно спокойна. То ли действие таблетки не прошло, то ли по жизни она такая. Я взял табуретку за ножку и двинулся к двери. Тома тоже поднялась и пошла за мной. У двери я замер и прислушался. Было тихо. Но вот опять началось поскрыбывание. Я дал знак Томе и махнул рукой. Она резко распахнула дверь, и я выбросил вперед табуретку, но не попал. Там была пустота, никого за дверями не было, Осторожно я вышел за двери, включил в сенках свет и осмотрелся. При слабом свете, засиженной мухами лампочки, было плохо видно, но этого было достаточно, чтобы понять, что здесь никого нет. Скорее всего, это была кошка. Я закрыл дверь и вернулся в дом. Тома сидела на краю потертого дивана и ждала меня. Она молчала. Я раздумывал, каким способом всучить ей таблетку. Если попробую силой, то большая вероятность того, что у меня не получится. Если ждать, пока Мила станет нормальной, то Тома может сбежать. Когда она встала и пошла к окну, я напрягся. Она взяла бутылку воды, налила в стакан и выпила. Но стакан ставить не стала. Я, как завороженный, смотрел на этот стакан. Это же оружие, да еще какое. Она в любое мгновение может им воспользоваться. Если же она к тому же владеет приемами рукопашного боя, то нам вдвоем здесь будет трудно развернуться. За время нашего путешествия с кучей приключений я начал во многом сомневаться. Мне хотелось разобраться во всем, но поговорить было не с кем. Мила, если и знала что-то, сейчас просто не могла нормально общаться. Тома? Вот с ней нужно побеседовать. Есть у меня таблетки, которые развязывают язык. Но и Тома, скорее всего, про такие знает. Жаль, что перстень в рюкзаке в сумочке, где и таблетки. А то я бы попытался сделать Томе укол. Ну что ж, попробуем договариваться. Тома, «Я, кажется, правильно тебя называю». Тома кивнула и внимательно смотрела на меня. «Ты извини, что давал тебе таблетки, но по-другому было нельзя. У меня задание, так что не обижайся. Давай на время нашей поездки у нас будет перемирие». «Да мы с тобой и не воевали», усмехнулась Тома. «Хорошо. У тебя вообще какие планы на будущее?» Тома пожала плечами. Если и есть, то я не могу их сказать. Я покачал головой и сказал, «Давай так, я не даю тебе таблетки, а ты не пытаешься сбежать». Тома посмотрела в окно и сказала, «Хорошо, я согласна. На это у меня свои причины. Только давай так, мы будем доверять друг другу. Я знаю, что тебе нужна информация и обещаю, придет время, и я дам ее». Я могу доверять тебе, спросил я. А у тебя есть выход? Хорошо, я обещаю, что не буду давать тебе таблетку, сказал я. В свою очередь, обещаю, я никуда не побегу, до тех пор, пока не выдам тебе важную информацию, проговорила Тома. Что за информация? Пока не могу сказать, потерпи, я же тебе обещала. Я сдержу свое слово, улыбнулась Тома. «А вообще, позволь полюбопытствовать, куда же вы меня везете?» Тома посмотрела прямо мне в глаза. Я улыбнулся и сказал, «Везем в безопасное место, туда, где тебя никто не найдет. Вот такое у нас задание». «А что будет, если я сбегу?» – спросила женщина. «Ну что, нас накажут, а тебя снова будут искать. И лучше, если найдут наши», – сказал я. «А чем будет лучше?» Что ваши, что другие, какая разница? И вообще, что ты знаешь обо мне? Я подумал, что если я расскажу ей, из-за чего мы эту пару искали, то я нарушу подписку о неразглашении. Ничего не знаю, знаю только, что нужно найти вас с мужчиной и доставить по одному адресу. А для чего нас искать и доставлять? Я уже говорил, у нас задание. Я начал нервничать. Временами мне становилось ее жалко. Но опять же, я подневольный человек. Я хожу под приказами. Хотя я не военный, просто заключил контракт. Но вот с кем? Я начал сомневаться, что эта организация вполне безобидная. Вокруг нашей группы столько всего происходит, что и непонятно, кто кого ловит. И главное, зачем? Вспомнились люди, с которыми пришлось столкнуться. Их помощь, иногда бескорыстная что будет с ними. Но даже если они скажут, куда мы поехали, это ничего для нас не изменит. Иногда мне казалось, что нас сопровождает и своеобразно охраняет группа нашей организации. А хочет забрать Тому – это другая. Придется, наверное, частично раскрыться Томе. Очень возможно, она что-то знает. Тома выглядела усталой и хотела спать. А может быть, действие таблетки еще продолжалось. Хотя я и пропустил время, когда нужно было дать таблетку, я сидел и решал вопрос. Дать, не дать ей таблетку? Если дать, то какую? Я мог дать ей просто для сна. Или ту, которую давал уже неделю. Или таблетку для превращения в зомби. Но ведь я не могу нарушить договор. Я решил дать таблетку для сна. Сказал об этом Томми но она и так поверила мне. Скоро две девушки уже спали крепким сном. Я же размышлял. В Томе я совершенно неожиданно увидел молодую интересную женщину и, честно говоря, начал уже жалеть ее. Что с ней делать? Приказы нужно выполнять, это без вопросов. Но с другой стороны, а что они там с ней будут делать? Я понимал, что Тома была охранницей Оракула. Кстати, где же сейчас Оракул? Вот бы узнать и сдать его, и тогда можно было бы спасти Тому. Я не мог уснуть. Темнота и тишина действовали довольно угнетающе. На секунду я даже позавидовал девушкам, что посапывали сейчас на диване. Может тоже выпить таблетку и уснуть до утра? Нет, в незнакомом месте, думаю, это просто опасно. И даже не из-за тех, которые преследуют нас, а из-за местных. Время было уже около двух ночи, когда я услышал бренчание гитары и пьяные голоса. Шла компания. Мне так захотелось, чтобы она прошла мимо. И да, мне повезло, голоса стали удаляться. Но раздался девичий голос, и я замер. «Ребята, калитка открыта у старухи. Там есть кто-то?» «Все, надо что-то делать. Девчонки не в счет, буду отбиваться один». Толпа стояла у калитки и не решалась войти. Они громко переговаривались и подбадривали друг друга. Я же тихонько пробирался к выходу. Все это я проделывал при свете луны. Когда я стал открывать двери, они страшно заскрипели. Даже самому стало жутко. Разговоры прекратились. Видимо, не соврал мужичок. Нехорошая слава шла про этот домик. Тишина стояла с минуту. Потом снова начался разговор. Я продолжил двигаться в сторону сенок. И тут во сне что-то забормотало мило, да так громко, что на улице точно было слышно. Снова тишина. И голос «Стойте здесь, я сейчас за ружьем сбегаю. Всех привидений оттуда выгоним». Я понял. Парень убежал за ружьем. «Что мне сейчас делать? Если я выйду, то они точно подумают привидения». И тогда мне крышка. Пока я так размышлял, голоса стали тише, и я еле разобрал. «Ну его, нахрен этот дом! Пойдем лучше к речке!» Сказал какой-то парень. «А Славик? Придет, а здесь никого!» «Да не придет он! Доберется до браги и забудет про нас!» Снова забормотала Мила. И тут, словно отвечая ей, застонала во сне Тома, И эти женские голоса показались мне ужасными. Я чуть не выскочил из дома к ребятам. А что они почувствовали, когда услышали эти голоса? «Все, все, вы как хотите, я туда не пойду ни за что!» Испуганный девичий голос подстегнул всех. Тихо, очень тихо, так что я еле различал их шаги, они двинулись вдоль дома. Я старался тихонько выйти и посмотреть на них, и в темноте наткнулся на гвоздь рукой. Я еле сдержал ругательство, но вот свое шипение сдержать не удалось. Когда я снова направил свой слух на улицу, то услышал уже топот убегающей молодежи. Я вышел к калитке, закрыл ее и вернулся к дому. Все время я оглядывался по сторонам. Когда вошел в дом, то сразу закрылся на крючок. Ну как тут спать? Все время чудится, что кто-то ходит вдоль дома, Потом на чердаке послышалось шуршания. но ну, это понятно, что мыши, но от этого не легче. Уснуть удалось только к утру. Утро началось с того, что Мила разбудила меня. Пить хочу. Я показал на стол, где стояли бутылки с водой. Она подошла и стала искать стакан. Он стоял на подоконнике. Она уронила его на пол, он разбился. Я внимательно посмотрел на Милу и увидел, что глаза у нее были мутные, будто с глубокого похмелья, но мы вчера не пили. Она отошла от окна, села на диван и стала смотреть в одну точку. Я все еще ничего не понимал. Проснулась Тома. Она ушла на улицу. В окна заглядывало солнце и обещала, что день будет жаркий. Я открыл рюкзак, И тут меня озарило. Я вчера дал Миле не ту таблетку. Я ей дал таблетку, которая предназначалась для Томы. И Мила сейчас находилась в состоянии, можно сказать, невменяемом. Я напоил ее водой прямо из горлышка и оставил так сидеть. Сам пошел во двор. На лавочке была Тома. Смотрела на муравьев, которые бежали строчкой по доскам забора. Я сел рядом. «Тебе придется приготовить завтрак», — я коснулся плеча Томы. «Хорошо», — отозвалась девушка. Я же смотрел на Тому, и волосы ее на солнце светились. Ее тонкий профиль напоминал мне старинные картины, которые я видел в музеях. Она обернулась и посмотрела на меня. Снова мне вспомнилась школа, первая любовь когда взгляды девушки просто воспламеняли внутри энергию, и она поднималась по телу и захватывала голову. Тома склонила голову и улыбнулась. «Ну я пойду?» Я кивнул и следил за ее фигурой, пока она поднималась на крыльцо. Она женщина, молодая женщина. Мне показалось, что движения ее были настолько грациозными, настолько естественными, что мне подумалось... Вот она, вот женщина, которая для меня. Я почувствовал голод и заторопился в дом. За столом сидела Мила, а Тома наливала из бутылки воду в стакан. Очарование пропало, как быстро кончается сказка. Я сел за стол и начал завтракать. Рядом со мной стоял рюкзак. И когда Тома попросила таблетку от головы, я раскрыл его и начал доставать. На улице послышались голоса. Я быстро подал таблетку томе и заторопился на улицу. С собой прихватил крепкую палку, которую заготовил утром. Я выглянул из сенок и увидел, как по улице шла толпа молодежи. И возглавлял ее тот мужичок. Вернее, не возглавлял, а его тащил за шиворот здоровый парень. Они подошли к калитке, и мужичок начал креститься. Парень открыл калитку и втолкнул туда мужичка. Я вышел на крыльцо. Мужичок увидел меня и затыкал в меня пальцем. «Вот, вот, я же говорил, а с ним еще две девки. Вот их вчера и высадил автобус. А они сказали, что заблудились». Толпа вошла во двор и стали разглядывать меня. «Здравствуйте», — сказал я. «Мужчина правильно говорит. Мы случайно вышли здесь. Он нам помог» подсказал, что здесь мы можем переночевать, а сегодня мы с первым автобусом уедем. Я старался говорить кратко, по существу. Из толпы послышался девичий крик. «Ага, вот вам и привидение, а еще все выделывались. Я сейчас зайду и вытащу это привидение». И девчонка захохотала. Ее подруги подхватили и через пару секунд захохотали все. Ну и я в том числе. На крыльцо вышла Мила. Она все еще была в том состоянии после таблетки. И выражение лица у нее было, как у пятилетней девочки. Она глупо посмотрела на всех и поздоровалась. «Здравствуйте!» Толпа замолчала. Только мужик сказал, «Вот и девка ненормальная, я же говорил». Мила детскими глазами смотрела на всех и улыбалась. «Мы ее сопровождаем!» Она сбежала из психлечебницы. Нам сообщили, где она. Мы приехали, забрали. Вот сейчас везем домой обратно. У нас и направление есть. Если нужно, я покажу». Здоровый парень хотел подойти, но вперед пошла Мила. И, подойдя к нему, сказала. «У тебя рубашка клетчатая. папа такая же». Парень посмотрел ей в глаза и отступил. Сзади бормотал мужичок. «Такая красивая и все. И почему такое случается? И не лечится, наверное». Через несколько секунд толпа молча покинула двор. Я взял под руку Милу и повел в дом. А в доме на диване лежала Тома и смотрела в потолок. Я сел за стол и продолжил завтрак. Я смотрел в окно, когда Тома сказала, «А почему игрушек нет?» Я медленно повернул голову и посмотрел на Тому. «Это как? Я ведь ей давал таблетку от головы, а она? Что я, дурак?» «Неужели я дал таблетку, какую давал все эти дни?» «Ну да, я заторопился, когда появились гости, и ошибся. И что сейчас делать?» Правда, к вечеру оклемается Мила, ей будет плохо. Так всегда бывает от таких таблеток. А вот Тома, да, будет неадекватно еще сутки. Надо уезжать, и я не могу с ними, с двоими уехать. Сейчас уже вся деревня знает о нас, и скоро должен появиться участковый. А нас ищут, что делать, надо выбираться отсюда. Но как? Тома еще будет лежать примерно с часа. У нее такая реакция после приема таблеток. А вот что с Милой? Но до ее адекватного поведения еще целый день. Только вечером она станет нормально соображать. Ох, ругаться будет, ворчать, стонать. Оставить бы ее в этом состоянии на время поездки. ну как я с двумя такими поеду? Я сказал Миле лечь на диван и уснуть. Вроде бы она послушалась, легла. Я вышел из дома припёр доской дверь и направился в сторону деревни